Глава третья. Старуха ушла, а я осталась наедине со своими мыслями. Полумрак комнаты разгонял закопченный светильник в углу у кровати. Сильнее всего сейчас, когда болезнь немного отступила, меня стало беспокоить, что я не знаю, кто я. Совершенно ничего о себе не помню. Вытянула руки перед собой, тонкие палочки с такими же тонкими пальчиками. Кожа белая, ногти чистые, хоть и отросшие. Зеркало бы не помешало, но чего нет, того нет. Откинула темное колючее одеяло, довольно тяжелое, рассматривая ножки. Ровные, беленькие, с аккуратными стопами. Так, стоп. Детские ножки. Стала торопливо ощупывать себя со всех сторон. Так и есть. Ребенок. Я? Ребенок. Почему-то эта мысль очень взволновала, словно я ожидала оказаться взрослой женщиной. Интересно, сколько мне лет? Имя. В голове что-то крутилось, никак не могла ухватить, кончик этой мысли постоянно ускользал, а чем больше напрягалась, тем сильнее начинала болеть голова. Еще и тошнота стала подкатывать. Ладно, оставлю это пока. Что я вообще знаю? Пусть не о себе, а вообще. Пустота. Звонкая пустота в голове. Последнее, что помню, холод ночного леса и руки у утра. До этого ничего. От волнения устала и задремала, сморенная тяжелым сном. Утром меня разбудил манящий аромат. Открыв глаза, увидела взрослую высокую женщину в длинном темном платье. Волосы ее прибраны наверх, зализаны так, что ни одного волоска наружу. Худощаво, лицо располагающее. Я, Дараха, дитя, обратилась ко мне женщина, присаживаясь на край кровати, как-то странно всматриваясь в мое лицо. Не все лицо, глаза. Ее интересовали глаза, поняла совсем скоро. «Как же к тебе обращаться?» — спросила она. «Марго», — вырвалась само собой, вызвав удивление и у Дарихи, и у меня. «Вспомнила, стало быть!» «Только это», — мотнула головой, стараясь понять, откуда пришло это имя. «Но нет, больше ничего». «Ничего, на всю милость богов. Вот, Марго, поешь». Она подала мне плошку с жидкой кашей на молоке. «Сама справишься или помочь?» «Сама попробую». Держать миску было тяжеловато, руки дрожали. К счастью, Дараха оказалась понимающей женщиной, она осторожно отняла у меня посуду и держала все время, пока я черпала небольшой деревянной ложкой. «Спасибо». Вознеможение от проделанной работы откинулось обратно на кровать. «Отдыхай, Марго». Дараха подоткнула одеяло, чтобы мне было теплее. «Поправляйся» наклонилась, снова пристально всматриваясь в мои глаза, словно выискивала что-то. Вставать я начала только на пятый день моего пребывания в этом гостеприимном доме. А вот мысли о будущем стали терзать уже на второй. «Что мне делать? Куда идти? Не станут же эти добрые люди кормить и содержать меня вечно. Хватит и того, что спасли, вынесли из холодного леса, выходили, вылечили». Вслух свои страхи и чаяния не озвучивала, но Оутор и сам заметил. Мужчина заходил ко мне дважды в день. Проведывал, спрашивал о самочувствии и не вспомнила ли чего. Рашара после той переломной ночи ушла. Старуха живет в отдельном доме, это мне уже после стало известно. «Что тебя беспокоит, Марго? Вижу же, что маешься». По-доброму обратился Уотер. Я его уже не раз и не два благодарила за спасение, мужчина только отмахивался. «Думаю, куда мне идти, когда поправлюсь окончательно?» — выпалила как на духу. «Куда это ты идти собралась?» — напрягся Уутер. «У нас останешься. Нам с Дарахой Ильяра, милостивая, деток не дала. Неужто мы одну девку не прокормим?» — опустила глаза, боясь расплакаться. «Спасибо». Прошились тело в очередной раз, испытывая искреннюю благодарность к этим простым, но невероятно щедрым душой людям. «Простым? Почему простым?» Вдруг встрепенулась. «А я тогда какая?» Такие вот вспышки иногда накрывали, принося только волнение. Неизвестные слова всплывали в сознании, неизвестные предметы снились по ночам. Но память упорно отказывалась отворять все свои запоры. Начав вставать, я потихоньку расхаживалась, понемногу нагружая ослабевший организм. Сильнее всего беспокоила необходимость справлять нужду в горшок, который после выносил кто-то из добрых людей, заботившихся обо мне. Так что первым делом попросила Дараху отвезти меня в отхожее место. Женщина, если и удивилась, виду старалась не показать. Место, куда принес меня в ту страшную ночь Уутер, оказалось таверной. Странно, что чужих голосов за время болезни я ни разу не слышала, а внизу в основном зале даже свет не горел. Столы стояли пустые. Таверна не маленькая, На втором этаже с десяток комнат для постояльцев. В двух концах коридора умывальня с небольшой комнаткой, призванная облегчать нужды гостей не на улице, а внутри. Сейчас вони не было, но лишь потому, что не было и гостей». А так туалет представлял собой дырку в деревянном полу, куда после требовалось слить ведро воды. В таверне была и канализация. Слово «всплыло само», постепенно пришло понимание, что оно означает. И водопровод. Когда я называла эти понятия, Дараха только головой качала. Умывальня — комната, выложенная камнем. И стены, и полы. Две деревянные бадьи на полу, каменная чаша для умывания. Над ней кран для воды. Горячая тоже есть. Подается по трубам, греется от котлов на кухне внизу. «А можно мне искупаться?» — посмотрела просительно на Дараху. «Отчего ж нельзя? Можно. Только сил-то хватит?» «Хватит», — ответила, не подумав. «Мне очень-очень хочется». «Ну, раз очень-очень, то давай воду набирать. Тебе-то много не нужно, наверное?» — окинула меня оценивающим взглядом. «Раньше на кухне много воды грелось, теперь чуток совсем. Нам с Оутором много не нужно». «А почему здесь никого нет?» — имела в виду зал внизу. «Ох, Марго, да потому что проклята наша таверна, как есть проклята!» Дальше расспрашивать не стала, видя, что расспросы добрую женщину расстраивают. Искупалась, вымыла волосы, удивляясь цвету. Длинные золотистые кудри с редкими красными прядями, что, как в сполохе, просвечивали иногда. Такой окрас мне показался странным. Дараха тоже губы поджала, рассмотрев. Ее волосы, серые, одноцветные, всегда собранные в тугую прическу, отличались от моей шевелюры и довольно сильно. Дараха, а что с моими волосами? подняла на нее глаза. Непростая эта, девочка Марго, совсем непростая, невесело улыбнулась Дараха. Вот и волосы то выдают. Женщина ненадолго замолчала, промакивая влагу с моего тела. Будут воспоминания приходить, все рассказывай, Марго, выпалила она. «Нужно быть готовыми, если за тобой придут те, кто в лес ночной загнал. Избавь, Льяра, милостивая, от такой напасти». Женщина быстро провела, раскрытой ладонью от живота вверх, не касаясь своего тела, словно отбрасывая что-то от себя. Жест показался мне незнакомым. Но Дараха сделала его, не задумываясь, явно не впервые. «Дараха, меня вот какой вопрос волнует. А как же я в лес попала? Кто-то привести должен был, иначе замерзла бы еще по дороге». «Вот я и говорю, Марго». Волос мягко коснулась нежная рука. «Не таи воспоминания, коли появятся. Даже если страшнее, что вспомнишь, все равно не таи».